Глава 6. Погруженный в эти горестные размышления, Канта вздрогнул от неожиданности, когда по всему городу разнесся звон полуденного колокола. От непрекращающегося лязга ломило кости черепа. Он тяжело застонал. Канта уже отбил себе всю задницу и обгорел на солнце, но их карета наконец достигла голубых просторов в грешме центрального пресноводного озера города. В переводе с Клашинского это название примерно означало «молчаливый род" или «голодный род", в зависимости от того, перекатывал ли говорящий это «р» на языке или нет, хотя Канте по-прежнему так и не знал, как оно правильно произносится. Мне и вправду следует прилежнее учиться. Процессия из экипажей поднималась по прибрежной дороге, огибающей озеро. Императорский дворец располагался на дальней его стороне, на вершине холма. Обнесенные стеной земли занимали территорию, на которой запросто уместился бы немалых размеров город. В центре ее возвышалась цитадель сотни воздетых в небо шпилей. Крепость была настолько велика, что потребовала серия многотомных атласов, чтобы отобразить ее бесчисленные комнаты и переходы. Многие представители низших каст прожили там всю свою жизнь, родились в ее стенах и в конце концов были сожжены в склепах под ней. Содрогнувшись от этой мысли, Канты отвернулся от озера, глазея на проплывающей мимо Кисалимри. Вечный город Южного Клаша мог быть отдельной страной и сам по себе. Он простирался от самого залива Благословенных, окруженный концентрическими рядами стен, каждая из которых отмечала прохождение столетий по мере роста города. К небу вздымались тысячи и тысячи белых башен, все из одного и того же белого мрамора, все ярко освещенные солнцем. Камень для них был добыт в соседних горах Гиркского уступа на Востоке. Поговаривали, что при строительстве вечного города были срыты до основания десятки вершин этой горной гряды. Канта ничуть в этом не сомневался. За все 17 лет жизни нога его ни разу не ступала в Кисалимри. До него, конечно, доходили слухи, ему показывали карты. И все же ничто не подготовило его к тому, что он увидел воочию. Принц считал огромной и родной Азантию, королевский оплот Холендии, но в этих стенах могла поместиться сотня Азантий. Венценосный кортеж замедлил бег и вновь отвернул от озера, когда они добрались до оживленных гаваней, преградивших им путь. У причалов грудились рыбацкие лодки и большие баржи, над которыми звучал неумолкаемый хор чаек и ворон. Ветер разносил в разбросанных повсюду рыбьих потрохов, пузырящихся на жаре. Канты облегченно выдохнул, когда их экипажи отвернули от береговой линии и вернулись на тенистую окраину города. Стало попрохладней, и воздух быстро очистился от зловония. По обе стороны дороги выстроились разнообразные лавки. Воздух в пекарнях был пропитан ароматом дрожжей и корицы. На открытых жаровнях жарилась рыба, исходя шипящим жиром и соком. В животе у Уканте заурчало, напомнив ему, что этим утром он едва притронулся к обильному угощению, предложенному ему на борту прогулочной баржи, слишком смущенной присутствием своей невесты. Увы, но ни у одной из харчевин процессия не остановилась. Им еще предстояло преодолеть порядочное расстояние, чтобы добраться до дворца им река. Вереница экипажа продолжала двигаться вперед, не сбавляя скорости, пока путь впереди не преградил опрокинувшаяся повозка с сеном. Улица была усеяна тюками. Уже выпряженный буйвол с обрезанными рогами мотал головой, словно отрицая, что авария произошла по его вине. Фигуры в одеяниях Биарга пытались поставить повозку обратно на колеса, орудуя длинным шестом. Когда экипажи приблизились, несколько человек замахали руками, отчаянно взывая о помощи. Их мольбы были проигнорированы. Впрочем, едва завидев в золотой блеск карет, мужчины на улице упали на колени и поднесли тыльные стороны ладоней к албу в знак явного почтения. Некоторые пели когда они проезжали мимо, или, может быть, то были молитвы. Здесь, в Кисалимре, грань между царственным и божественным была полностью размыта. А Алия совершенно не обратила внимания на эти раболепные знаки, явно глухая к бесконечным восхвалениям или же настолько привыкшая к почитанию, что они значили для нее не больше, чем крики чаек у причалов. Канте нахмурился. «Похоже, я здесь не единственный, кто не достоин ее внимания». Процессия протиснулась мимо, свернув на боковую улицу, чтобы обойти препятствие. Вскоре покачивание кареты вновь убаюкало Канте. Он откинулся на спинку сиденья, веки у него отяжелели, подбородок опустился на грудь. И тут карету резко тряхнуло на ухабе, отчего Канта целиком подлетел в воздух и тяжело шелепнулся обратно, клацнув зубами. «Держись покрепче», — предупредил его пратик. «Дорога тут не из лучших». В результате объезда они оказались в городском районе, выглядевшем совершенно неухоженным. На мостовых не хватало множества булыжников, отчего улица больше напоминала разбитую сельскую колею. Дома по обе стороны ее выглядели давно заброшенными. Окна были заколочены досками или просто выбиты на чисто. Костлявые шавки шарахались с их пути, исчезая в переулках и тявкая им вслед. Карета прогрохотала мимо молитвенного дома. Шпиль его давным-давно обрушился, раздавив часовню под ним. Канта уставился на руины. Казалось, он был единственным, кто все это замечал. Солдаты не отрывали глаз от дороги, экипажи прибавили ходу. Канта бросил на практика вопросительный взгляд. «Может, Кисалимрии вечный город?» — объяснил тот. «Но «Ну, вот про его население такого не скажешь. За последние два столетия уровень рождаемости существенно снизился. Весь этот белый мрамор может великолепно отражать солнце, но его блеск лишь скрывает медленное гниение под ним». Обширные территории давно превратились в руины. Прошло уже четыре столетия с тех пор, как городу в последний раз пришлось расширять свои внешние стены, чтобы приспособиться к росту. — Я не слышал ни слова про такой упадок, — потрясенно отозвался Канте. — Даже от моих учителей в тайнах — Здесь никто об этом не говорит, и уж тем более за границей. Пратик указал подбородком на солдат, которые все уставились вперед, словно отказываясь видеть то, что лежит по бокам. Из-за плеча пратика на них неотрывно смотрела Брия. Глаза ее холодно поблескивали сквозь прорезь вуали. Ей явно пришлось не по вкусу, что пратик делится с гостем империи подобными соображениями. Старуха была не единственной, кто слышал их разговор. Рами тоже подался вперед. Шестеро его чаенов, рассевшихся на двух скамейках, демонстративно смотрели куда-то в сторону. «Да, это так!» Рами указал на заброшенный дом с дырявой крышей, стоявший в тесном ряду точно таких же. Подобный упадок остается проблемой, которой приходится противостоять, особенно когда мой отец отказывается ее признавать. Увы, он редко покидает пределы дворца. За мои 19 лет он выезжал за его ворота не более дюжины раз, в основном для того, чтобы отправиться к своему оракулу в казан. Канте вспомнил свое смятение при мысли о том, что представители низкорожденных порой никогда не покидают дворцовую цитадель. Похоже, река тоже оказался в такой же ловушке, хотя и по собственной воле, и все же это приводило Канта в отчаяние. «Скоро я стану членом этой семьи, может, всего через неделю. Боги небесные, избавьте меня от такой участи, или, по крайней мере, дайте мне больше времени, чтобы найти выход из этого незавидного положения». И словно боги и впрямь услышали его, окрестности сотряс оглушительный взрыв. Прямо перед кортежем полыхнуло огненное солнце. Взрывная волна отбросила Канта на спинку сиденья, Рами свалился на пол кареты, когда лошади встали на дыбы. Канта поднял руку, прикрывая лицо от ослепительной вспышки. Перед ним промелькнула большая темная тень, кувырком взлетевшая вверх среди языков пламени. «Боевой фургон!» Бронированный экипаж дважды перевернулся в воздухе, прежде чем врезаться в соседнее здание. Солдаты кричали, прохожие визжали. Над экипажами заклубился дым, но тут внимание Канта привлекло какое-то движение. Со стен по обеим сторонам дороги так и посыпались какие-то фигуры, спрыгивая с крыш, спускаясь по веревкам. В окнах возникло еще больше теней, высовывая в них взведенные арбалеты. Засада! В карету Канта и Рами врезалась лошадь, запаниковавшая и оставшаяся без седока, с горящим хвостом. Отскочив в сторону, она поскакала прочь. Их собственные лошади встали на дыбы и рухнули на землю, сотрясая карету. Две вырвались из постромок на свободу и с грохотом копыт пронеслись прямо сквозь воцарившийся на улице хаос. Две другие были сражены градом стрел. Канте проклял своего отца, представив себе недавний взрыв на севере. Судя по всему, целью этого нападения было не просто возвестить о начале войны. Оно должно было послужить уловкой, отвлекающим маневром, чтобы добраться до меня.